Книга вторая Один Ранним октябрьским утром, захватив свою палку три флорина, полученных на дорогу от Котлины, кусок свиной печенки и краюху хлеба вышел в путь у Леншпигель по направлению к Антверпену искать семерых. Нелли еще спала. По пути увязалась за ним собака, почуявшая печенку, и ни за что не хотела отстать от него. Кулиншпигель прогонял ее, но, видя, что она упорно бежит за ним, он обратился к ней. — Собачка милая, нехорошо ты это выдумала — покинуть свой дом, где ждут тебя добрые явства, отличные объедки и мозговые косточки, чтобы искать приключений с неведомым странником, у которого подчас и корешков не будет, чтобы накормить тебя. — Послушайся меня, глупая собачка, и вернись к своему хозяину. Беги от дождя, снега, града, пыльного ветра, тумана, гололедицы и прочих сомнительных закуск, выпадающих на долю путника. Сиди спокойно у домашнего очага, грейся, свернувшись клубочком у веселого огонька, а я пойду один моим путем — по грязи и пыли, по холоду и жаре. Сегодня в пекле, завтра в морозе, в пятницу сытый и воскресенье голодный. Вернись туда, откуда пришла. — Это будет самый разумный с твоей стороны, о неопытная собачка!» Но песик будто не слышал Улиншпигеля. Он вертел хвостом, прыгал, ластился и лаял от жадности. Улиншпигель думал, что все это выражает дружбу, но он забыл о печенке, лежавшей в его сумке. Так шли они с собакой. Пройдя около мили, вдруг увидели они на дороге бричку. Запряженный в нее осел стоял, понурив голову. На откосе у дороги сидел между двух кустиков чертополоха толстяк, обгладывавший баранью ногу, которую он держал в одной руке, в другой он держал бутылку, из которой тянул что-то в промежутках между едой и питьем. Он стонал или всхлипывал. Хулиншпигель остановился, собака тоже. Почуяв запах бараньи ноги и печенки, она бросилась вверх по откосу, присела подле толстяка и стала теребить его за куртку, требуя своей части угощения. Но тот оттолкнул ее локтем и с жалобными стенаниями поднял вверх свою баранину. изголодавшаяся собачка подвывала ему осел, запряженный в бричку, и потому напрасно тянувшийся к колючкам обозлился. И заревел. «Чего тебе, Ян?» Обратился толстяк к ослу. «Ничего», — ответил Улиншпигель. «Он просто хотел бы позавтракать колючками, которые расцвели вокруг вас, как в Тессендереллу, на церковных хорах вокруг Иисуса Христа. Конечно, собачка была бы не прочь вкусить своей пастью вашей бараней кости. Пока что покормлю ее свиной печенкой». Пока собака поглощала печенку, толстяк... Погрыз еще кость, обгрыз еще раз с нее мясо и лишь тогда, совершенно обглоданную, бросил собаки которая накинулась на еду, придерживая ее лапами на траве. Тогда толстяк поднял голову Кулиншпикелю, и тот узнал ламы Гудзака из дамы. — Ламы, — сказал он, — что ты тут делаешь в жратве питье и стенаньях? Не надрал ли тебе без всякого почтения уши какой-нибудь солдат? — О, жена, жена моя! — простонал Лама. И он опять прильнул к бутылке, но Улиншпигель опустил руку на его шею. — Не пей! — сказал он. — Торопливое питье, только почкам полезно. Лучше бы оно пригодилось тому, у кого совсем бутылки нет. — Говоришь ты хорошо! — сказал Лама. — А вот горас ли ты выпить? И он протянул ему бутылку. Уллиншпигель опрокинул ее над глоткой и, возвращая, сказал. — Зови меня врагом испанцам если там останется хоть капля, чтобы напоить воробья. лама посмотрел на бутылку, жалобно вздохнул, порылся в своем мешке, вытащил еще одну бутылку и кусок колбасы, и, разрезав ее на ломтики, начал жевать так же мрачно. — Что ж, ты всегда так ешь без остановки? — спросил Уллиншпигель. — Часто, сын мой, — ответил Лама, — но только для того, чтобы разогнать печальные мысли. — Где ты, жена моя? — простонал он, вытирая слезы и нарезая десять ломтиков колбасы. — Лама, — сказал я ж не так быстро и не будь безжалостен к бедному путнику. С плачем протянул ему ламы четыре толстых кружочка, и Улиншпигель ел, умиляясь их чудесному вкусу. Но ламы не переставал жевать и скулил, приговаривая. — Жена моя! Хорошая моя жена! Какая она была нежная и милая! Легкая, как бабочка, быстрая, как молния! Она пела, как жаворонок только наряды слишком любила. И шло же ей все! Но и цветы хороши в наряде! Если бы ты видел, сын мой, ее маленькие ручки, созданные для ласки, ты не позволил бы ей коснуться сковороды или горшка. От кухонного огня потемнела бы ее белоснежная кожа. А глаза, при одном взгляде на них, и таял от умиления. Выпей, глоточка, я после тебя. Ах, лучше бы она умерла. Знаешь, Тиль, у нас в доме все заботы. Я взял на себя, чтобы она не знала ни малейшего труда. Я подметал комнаты, я готовил наше супружеское ложе, на котором по вечерам она вытягивалась, истовленную вольным житьем. Я мыл посуду и стирал белье, даже сам гладил. аж теле, это генская колбаса. Часто она приходила с прогулки слишком поздно к ужину, но я так радовался при виде ее, что не смел ее упрекнуть, ибо я был счастлив, когда она ночью не поворачивалась ко мне спиной надув губы. Все, все, потерял я ее. Пей, это брюссельское, на манер Бургундского. Почему же она сбежала? — спросил Уллиншпигель. — Разве я знаю? — ответил лама. — Увы, где-то времечко, когда я ухаживал за ней в надежде жениться. Она бежала от меня, любя и рабея. Ее круглые белые руки были обнажены, и когда она чувствовала, что я смотрю на них, она опускала на них рукава. Я иногда держал приласкать ее... И я целовал ее прекрасные глаза которые она зажмуривала. В это мгновение крепкий полный затылок она вздрагивала, вскрикивала, слегка отворачиваясь и отталкивала меня, щелкая в нос. И она смеялась, когда я кричал, и тоже нежно хлопал ее. Только и были между нас игры до да смешки, тиль, осталось еще вино. — Да, — ответил Оллиншпигель. Выпив, лама продолжал. — А то, когда она была ласкивая и настроена. Она, бывала обовьет мою шею руками и говорит. — Красавец ты мой! И целует, как безумная, сто раз подряд. Все в лоб и в щеки, и никогда в губы. А когда я спрашивал ее, почему это она среди таких вольностей... налагает на себя этот запрет, она бежала к своему ларцу, доставала из стоявшей на нем чаши куколку, всю в шелку и бисере, и подбрасывала и укачивала, и говорила, не хочу иметь такого. Верно, мать, чтобы оберечь ее добродетельно, говорила ей, что дети рождаются от поцелуя в губы. Ах, где эти радостные мгновения? Где эти... «Сладостные ласки!» «Взгляни, Тиль, нет ли там сумки ветчины?» «Полокорога!» — ответил Тиль. И Ламы поглотил все целиком. Улиншпигель посмотрел на него и сказал, «Эта ветчина очень полезна для моего желудка». «И для моего тоже», — ответил Ламы, ковыряя пальцами в зубах. «Но я... но я не вижу больше моей красавицы». — Она убежала из дамы. — Хочешь, поедем вместе искать ее? — Едем. — А в бутылке ничего не осталось? — Ничего, — ответил Уллиншпигель. Они сели в бричку, и осел с прощальным жалобным криком потащил их вперед. А собака, наявшись досото, убежала, не сказав ни слова.